Глава тринадцатая Вчерашний именинник Петр Степанович Самоквасов После шумной пирушки спал долго и крепко. Проспал бы он до полдень, до да солнца мешало. Заглянула в окошко большой светлицы Бояркиных, облило горячими лучами лицо черствого именинника Чёрствыми именинами зовут день, следующий за днём ангела. И так стало припекать его, что, вскочив как сумасшедший и с мутным взором окидывая светлицу, не сразу понял, где он. Во рту пересохла голова, как чугунная, в глазах зелень какая-то. Вспомнил, что важно справил свои именины — Взглянул на часы. стали Плюнул, выбранился стал одеваться. Едва успел кончить, в светлицу вошла мать Таисия с чайным прибором на тагильском подносе. За ней толстая дебелая Варварушка, сбоку-набок переваливаясь, несла кипящий самовар. «С добрым утром, поздравляю! С черствыми именинами!» С лукавой усмешкой сказала игуменья, ставя на стол поднос с чашками. Петр степанович чин-чином, сотворив два метания, простился, благословился. — Не как вечер, да солнышко вплоть! — по-прежнему улыбаясь, спросила мать Таисия. — Было дело, матушка, — отрезал самоквасов. Признаться сказать, не помню, как и до светлица доволокся. Шибко зашибли. «Ах, вы греховодники, греховодники!» Шутливо говорила игуменья. «Вы, думают же, такие дела во святой обители чинить? Что не стоят скиты, а такого дела ни у нас, ни по другим местам не бывало» матушка ты манефа поди качать как разгневалась <свяк> что мы у нее поы переколотили махнув рукой усмехнулся самоквасов посуда то чем провинилась ах вы озорники озорки ну да уж не диви бы на вас молодых старики то старики то туда же чем бы унимать молодых а они сами говорила мать таисе и зачинщиками то они были мы бы разве посмели сказал петр степанович так я и думала молвила таисия а всем затем корень поди чай потап максимыч буэн в ахмелюта бедовый «Чуть что не по нём, только держись!» Он, матушка, всё и затевал. И Марка Данилыч тоже, и голова Михаила Васильевич. Отвечал Самокласов. «А мы что же?» «Молокососы перед ними». А другое слово сказать, не отставать же нам от старших. Нельзя. Непочтительно будет. Старших почитать велено, во всём слушаться». — Ну, мы и слушались. — вестима их вина, — сказала Таисия. — Как молодым старших учить? Как, супротив их, идти? — Ни в больших, ни в малых, ни в путных, ни в беспутных делах так не ведется. — Выкушай-ка, сударь, Петр Степаныч, — прибавила она, подавая самоквасовую чашку чаю. — А не то обохмелиться не желаете ли? Я бы настоечки принесла, сорокотравчатой, хорошая настоечка, да в солененьких, либо кисленького чего, бруснички что ли, альмаченных яблочков. Очень пользительно после перепоя одобряют. Нет уж, матушка, лучше не стану, а то чего доброго, похмеляться зачнешь да опять запьешь, молвил усмехая самоквасов. «Мы уж лучше уже на простинах со стариками». «Не ж соседни отъезжают», — с любопытством спросила мать Таисия. «Вечером сбираются», — ответил Петр степанович «Опять у вас по скиту тишь да гладь пойдет. Опять безмятежное житие зачнется. Спасайтесь тогда себе, матушки, на здоровье». «От нашего брата, от Буяна, помехи вам больше не будет!» Шутливо прибавил он. «Какое наше спасение!» Смиренно вздохнула мать Таисия. «Во грехах родились, во грехах и скончаемся!» «Еще чашечку!» «Грехи-то грехи наши, сударь Петр Степаныч! Грехи-то наши великие!» Как-то будет их нести перед страшного судью неумытного. Как-то будет за них ответ отдержать Ох ты, Господи, Господи! Царь ты наш небесный, Боже милостивый! Так и Марко Данилович седни же едет. Сегодня хотел, отвечал Самоквасов. «И с дочкой?» «Должно быть, и с дочкой». «Хм... А мы чаяли, что Дунюшка-то маленько погостит у матушки Манефы. На старом-то на своем пепелище». «Здесь ведь росла, здесь и обучалась», — говорила мать Таисия. «Впервые после того навестила наш комаров». «Видел, какая раскрасавица!» «Вот бы тебе невеста, Петр Степаныч!» Прибавила, немного помолчав, матаисия Таисия «Право! Гляди-ка, краля какая! Пышная, здоровая, кровь с молоком А нрава тихого, кроткая Разумная такая, да рассудливая «Опять же, одна дочь отца, а капиталы у него великие. К твоему-то богатству, да ее-то бы «Ха -ха -ха, не как матушка в свахи пошла», — засмеялся Самоквасов. «В какие идешь? В жениховы? В погуби красу? Али в пуховые?» «На больших богатых свадьбах бывают три свахи. Женихова, которая сватает». Погуби красу, она же расчеши косу, иначе невестина, что находится при невесте во время свадебных обрядов и расчесывает косу после венчания. Пуховая или постельная, которая отводит молодых на брачную постель, а поутру убирает ее. «К слову пришлось, сударь ты мой, Петр степанович к слову пришлось, потому и сказала». Умильно проговорила мать Таисия. «А в заправские свахи как черница идти?» «Только вас, почитаючи, и вашего дядюшку Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, я по глупому своему разуму так полагаю, что ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты?» По всему свету вольному. Навряд такую найдешь, как Дуняша с Малокурова. Правду тебе сказываю. Девица по всему распрекрасная. Кого хочешь, спроси. Право. Женись-ка на ней, Петр Степаныч. Не успокаиваешься. Не в примету мне что-то она... Небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал. В часовне всю службу издали на нее зарился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже, не фленушки чита сортом повыше. Но не заговори про Дуню, мать Таисия, так бы это мимо мысли его и пролетело но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игумень ей невесту. А если выпадет случай, так попытать у нее маразума, да приглядеться, какова повадка у красавицы. — А как же насчет читалки-то? — спросил Петр Степаныч, желая свести Таисию на иной разговор. — Дело слажено, — ответила мать Таисия. — Готово, сударь мой, готово. «Сей дни же отправляется!» Так матушка Манефа решила. «На отправку деньжонок бы надо, Петр степанович Покучиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поздержались». «Сколько надо?» — спросил Самоквасов, раскрывая бумажник. — Да, рубрика бы десятка-полтора или два. А если милость будет, так и побольше. — Надо справить девицу по-хорошему. Каков дом, такова и обрядня. Обрядня — женское хозяйство, женский обиход, платье, белье и прочее. также же все до стрипни относящиеся. «А она, вишь, в какой дом вот поступает!» Прищурясь и сладкой улыбкой, Глядя на туго набитый бумажник Петра Степановича, Говорила мать Таисия. Так блудливый, балованный кот Смотрит на лакомый, запретный кус С мягким мурлыканьем, Ходя тихонько вокруг И щуря чуть видные глазки. «Извольте получать!» сказал самокласов, положив на стол три красненьких и пододвинув их рукой к гоминье. Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий, пренизкий поклон мать Таисия. Благодарим покорно, родимый ты мой, Пётр Степаныч, заговорила она сладеньким голосом. Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, Господи, доброго здравия и души спасения. Во веки не забудем вашей любви. Завсегда пребудем вашими перед Господом молитвенницами. «Сегодня пошлете девицу-то?» — спросил Петр степанович «Сегодня же отправим» ответила мать Таисия. «Я уж обо всём переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свалит, мы её и отправим. Завтра поутру сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо ещё надо вот приготовить и всё, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то её. Уж так спешно, так спешно, что не знаю, как и управимся». «Кого отправляете?» Спросился Маквасов. «А у Устинью, Московку? коли знаете, у Манефиных?» Отвечала мать Таисия. «Хорошая девица, искусная. Завсегда в хороших домах живала. Всякие порядки может наблюдать». «Годов никак с пять в Москве у купцов выжила. Очень надовольны ею оставались». Худую, к таким благодетелям, как вы, не пошлём. Знаем, какую девицу, каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько, и в беседе, когда случится речистое, а насчёт рукоделия её тоже взять. А уж насчёт псалтыря нечего и говорить. Мало бывает таких читалок. Останетесь довольны. Заверяю вас, Пётр степанович что останетесь довольны. Так и дяденьки отпишите. Хорошую, мол, мать Таисия в читалке к нам посылает». «Бойка не как она», — заметил Самоквасов. «Бойка, сударь, точно что бойка, потому что молода, не упрыгалась. Оттого и бойконька», — сказала мать Таисия. «Это уж завсегда так, до чего не доведись». Возьми хоть телушку молоденькую. И та не постоит на месте, Все бы ей прыгать да скакать хвост поднима. А от того, что молода. Так и человека взять, сударь ты мой Пётр Степаныч. Молодость-то ведь на крыльях. Старость только на печи. ох хо хо хо ха А вам бы насчёт устинье, батюшка, не сомневаться. «Отведет свое дело как следует. «Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, «никаким мотыжничеством не занималась, «а насчет каких глупостей ни — ни-ни. «А молода — так это не беда. «Молода — это сносливее да работнее. «Старую послать нехитрое в дело. «Нашлось бы таких и в нашей обители, «не стала б я чужим кланяться». Да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что старые кости болят, ноют, а в старой крови сугреву нет. Где старухе годовую свечу выстоять? На всякую работу, какую не возьми, пётр Степанович, кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной. Да я ничего, я только так. — К слову, пришлось, — молвил Самоквасов. — По мне ничего, что бойко. На молодую-то, да на бойкую, и поглядеть веселее. А старуха что? Только тоску на весь дом наведет. Ой, ты баловник-баловник! — усмехнулась мать Не любишь старух-то, все бы тебе молодых. Эй, вправду, пора бы тебе хорошую жёнушку взять. Ты же, кажись, матоват, А матоват да не женат, себе же в наклад. Женишься, так на жену-то глядя, улыбнёшься, А холостым живучи, на себя только одного глядя, Всплачешься. А воля-то, молодецкая матушка! «Разве не жалко с ней расставаться?» Бойко удало, сказал Петр степанович «Холостая воля, злая доля!» — молвила Таисия. «Сам Господь сказал, «Недобро жить и человеку единому! Стало быть, всякому человеку и надобно святой Божий закон исполнить!» «А тебя, матушка, взять!» И всех ваших матерей и белиц. Не исполнили же ведь вы закону, Не пошли замуж. Весело усмехаясь, подхватил Самоквасов. «Наше дело, Петр Степаныч, особое!» Важно степенно молвила Таисия. «Мы хаша духом и маломощны, Хаша, как свиньи, валяемся в тени греховной, а бачья ангельский образ носим на себе иночество ангел это господний сам ты не хуже нашего знаешь не женятся не посягают иноческий чин к примеру не приводи про мирское с тобой разговариваю про житейское а может и я постриг приму «Может, и я ковтырь с надену!» Шутливо промолвил Самоквасов. ха Ох ты! Инок!» Засмеялась мать Таисия. «Хорош будешь, нечего сказать! Люди за службу, а ты за те что вечер с Потапа Максимовичем пел!» ха Не нарадуешься тогда на такого инока глядячи С громким смехом молвил Петр Степаныч. «А ты лучше женись, да остепенись. Дело-то будет вернее», — сказала на тот Таисия. «Всякому человеку свой предел». «А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ка в зеркальце-то, посмотри-ка на свое обличье». Щеки-то удалью пышут. «Глаза-то горят! Не ковтырь милавкой Девичья краса у тебя на уме!» «Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли?» С веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч. «Глядеть, сударь, я в твоем разуме не глядела», — ответила мать Таисия. «А по глазам твои мысли узнала» да старости, сударик мой, дожила. Много на своем веку людей перевидала. Поживи-ка с мое, да пожуй с мое. Так и сам научишься, как человечьи мысли на лице да в глазах ровно по книге читать. А вправду бы, жениться тебе, пётр Степаныч? Что зря-то болтаться. Чем бы в самом деле не невеста тебе? Хоть та же Дуня с Малокурова. С измальства знаю ее, у нас выросла. Тихая росла, да уважливая. С из детства по всему хороша была. А уж умная-то какая, да покорная. Добрая-то какая, да милостивая. Право слово. Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет... Со всеми та она белая голубушка поделится, никого-то не забудет, себе почитай ничего не покинет, все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упросила родителя привозить ей с ярмарки ситчику, холстиночки, платочков недорогих, и всех-то бывало бедных сирот обделит. «Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали!» Много за нее молельщиков перед Господом было. «Хорошая девица, хорошая! Таких только поискать!» Пришел семён Петрович. Встал он задолго прежде названного хозяина и успел уж проведать Василия Борисовича. Нашел его в целости» спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади. Матаисся еще раз поблагодаривший самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по отправке у стени московки. Что сеня трещит в голове? спросил самоквасов. Совсем разломила, ответил Семён Петрович. Похмелье хуже ли хоманки. Беда. С ног даже бьет. «Не полечиться ли?» — молвил Петр Степанович, доставая из чемодана баклажку. «Можно!» — весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович. «Таисия почивала меня сорокотравчатой. Дурака нашла. Стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть померанцевая!» Смеялся Петр Степанович, наливая стаканчики а похмелились немного погодя еще пропустили по миранцевой чаю не хочешь ли спросил Самоквасов. чай мне не по нутру было бы венцо по утру отшутился с петрович разве с постными сливками постных сливочек из дорожного погребца достали и выпили по хорошему пуншику Оправясь тем от похмелья, пошли светлицы вон. Семен Петрович караулить Василия Борисыча. Самоквасовать нечего делать, по честным обителям шататься, да на красных девушек глазеть. Побывал у Глафириных, побывал и у Жениных, побеседовал с матерями, поболясничал с белицами. Надоело. Вспала на ум проведать товарищей вчерашней погулки. Проходя к домику Марьи Гавриловны мимо Манефиной стаи, услышал он громкий смех и веселый говор девиц в горницах Фленушки. Остановился и присел под растворенным окном на завалинке. «Слушает! никитиш на сказку про Ивана-царевича сказывает. Слышит, как затеяла она» чтоб каждая девица по очереди рассказывала, как бы стала с мужем жить. Слышит, какие речи говорят девицы улангерские. Слышит и Фленушку. В жар его бросила, крупными каплями пот на лбу выступил. И наедине резко говаривала с ним Фленушка насчет замужества. Но таких речей... Не доводилось ему слыхать от нее. «Так вот, какова ты!» — думает он сам про себя. «Да от этакой жены, прямо в петлю головой!» «А хороша, шут, ее побери!» «И красивая и умна, и ловка!» «Эх, Фленушка, Фленушка!» Корнями, что ли, обвела ты меня? Заколдовала, что ли, злодейка красотой своей? И рад бы не думать про нее, додумается. Да не врешь ли ты, Фленушка? Из удалей, из озорства, не хвастала ли ты перед подругами? Да нет. Ведь и мне, хоть теми словами, а тоже в последний раз говорила. За шутку принимал. А выходит, то не шутка была. «Ах, Фленушка, Фленушка!» И в раздумье не слыхал он, что сказала просковья Потаповна. «Нежный, тихий говор, Журчанью светлого ключа подобный». Певучие звуки нежной девичьей речи вывели Самоквасова из забытья. С душевной усладой слушал Дуню Смолокурову, и каждое слово ее крепко в душе у него залегло. «Вот так девушка!» — подумал он. И вспомнились слова Таисии. Замеченный Аграфеной Петровной быстро вскочил с самоквасов с завалиной и еще быстрее пошел. Но не в домик Марьи Гавриловны, где уж раздавались веселые голоса проснувшихся гостей, а за скидскую околицу. Сойдя в каменный вражек, ушел он в перелесок. Там в тени кустов раскинулся На сочной благовонной траве И, долго глаз не сводя, Смотрел на глубокое синее небо, Что в безмятежном покое Лучезарным сводом высилось над землей. Его мысли вились в круг фленушки, «Да Дуни с Малокуровой!» «Скучно тебе, моя милая», — говорила графена Петровна Дуни с Малокуровой. Все девицы разошлись, кто по гостям, кто по делам. «Не пойти ли нам на травке полежать, цветочков порвать?» С охотой согласилась Дуня, и обе, знакомой тропинкой, спустившись в каменный вражек, пошли в перелесок. Выбрали там уютное место, по сочной траве платки разостлали и сели. «Посмотрю на тебя я, Дунюшка. Какая ты стала неразговорчивая?» Так начала графина Петровна. «А давно ли, кажется, как жили мы здесь у тетушки? С утра до ночи ты соловьем заливалась?» «Скажи по душе. По правде, скажи мне по истиной от чего такая перемена осталась с тобой? Отчего, моя милая, на слова ты скупа стала? «В те поры, как я жила у матушки Манефы, была я дитя неразумная», — отвечала Груня Авдотья Марковна. «Одно ребячье было на уме». «Да и смысл от ребячей был. А теперь...» Со светлой улыбкой она промолвила. Теперь уж вышла я из подростков. Не чужими, своими глазами на свет Божий гляжу. — Что ж? — спросила Аграфена Петровна, когда Дуня вдруг оборвала речь. — Неужто, белый свет, успел надокучить тебе? Помолчала Дуня и, припав лицом к плечу, Аграфена петровны сказала. — А вспомни-ка! Что ты мне в ту пору часто говаривала? В море туманы, в мире обманы. Таковы были речи твои. Не могла я тогда вместить твоих слов. А теперь каждый день тебя поминаю. Да, истину ты говорила мне. Одни обманы на свете. Правды в людях нет. Все в кривде. В торговом ли деле, в домашнем, или в другом каком. А на языке у каждого правда. Всяк ее хвалит, да не всяк хранит. Всяк ее ищет, а никто не творит. Прийти к душе моей неправда. Тяжело видеть, что вижу, а помочь. Ни силы нет, ни умения Зачнешь говорить, насмех подымут, ну и молчишь. Оттого, малословно, и стала я. Никому про то я не говаривала, тебе одной открылась Пробовала тятеньке сказать, смеется. Ты еще молода, говорит, поживешь подольше, уходишься. Призадумалась Аграфена Петровна. «Мир во лежит, и всяк человек есть ложь», — она молвила. «Что делать, донюшка «Не нами началось, милая, не нами и кончится. Надо терпеть. Такова уж людская судьба». «Дело, — говорил тебе, Марко данилович, что ты молоденькая еще, не уходилась». «Молодой от умок, Дунюшка, что молодая брага? Бродит». «Погоди, поживешь на свете, притерпишься. «Что это за жизнь? И зачем родились мы на свет?» Тихим голосом плакалась Дуня. «Власть Господня на то!» — строго промолвила Аграфена Петровна. «Не нам судить о том, что Небесный Отец положил во власти своей и печатью тайны от нас запечатал. Грех великий испытывать Создателя». «Знаю это, знаю, сердечная моя, милая!» Припадая к плечу Аграфены Петровны, говорила Дуня. «Да что ж делать-то мне? Не хотя согрешишь!» «Тошненько в такой жизни! Измаялась я!» «Вот что скажу я тебе, Дунюшка!» Улыбаясь светлой улыбкой, молвила Аграфена Петровна. «Знаю, отчего такие мысли бродят у тебя!» «А чего тошно тебе на свет вольный глядеть?» «Знаю и лекарство, чем исцелить тебя». «Чем?» — быстро откинувшись от плеча Аграфены Петровны, спросила Дуня. «То колечко, что Марка данилович тебе подарил?» «Надо отдать поскорее», — с улыбкой полной любви сказала Аграфена Петровна. Спрятала Дуня, запылавшая личико на груди ее. Ни слова сама. «Скажи по правде, не утай от меня», продолжала Аграфена Петровна, нежно целуя девушку в наклоненную головку. «Есть на примете кто?» «Ведь я же сказала тебе, стану разве скрывать? Перед тобой раскрыта душа моя». Чистым, ясным взором, глядя в очи Аграфены Петровны, молвила Дуня. «Были на минуту пустые мысли, да их теперь нет, и не стоит про них поминать. Молись же Богу, чтобы он скорей послал тебе человека», — сказала Аграфена Петровна. С ним опять, как в детстве бывало, и светил и радошен, Вольный свет тебе покажется, А людская неправда не станет мутить твою душу. В том одном человеке вместится Весь мир для тебя. И если будет он жить по добру да по правде, Успокоится сердце твое, И больше прежнего возлюбишь ты добро и правду. Молись, ищи человека, пришла пора твоя. — Мудреные твои речи, Грунюшка, не понять мне их. Но ты любишь меня, а ложь никогда с языка твоего не сходила. Верю тебе, верю, моя добрая, милая Грунюшка, — говорила Дуня, осыпая поцелуями Аграфену Петровну. — Молись же, — молвила ей Аграфена Петровна. — Буду молиться, — ответила Дуня. — И вот что. Придется помысли мне человек. Без совета твоего за него не пойду. Ты больше меня знаешь людей. Поглядишь на него и скажешь. Таков ли он, какого мне надо? Скажешь? Скажешь, Грунюшка? Посоветуешь? Ну, ладно. Ладно. С ясной улыбкой молвила Аграфена Петровна. Пиши. Нарочно приеду а на свадьбе, пожалуй, и в свахи пойду. — Не в свахи, а вместо матери, — прервала ее Дуня. — Не привел Господь Матушке меня вырастить. Не помню ее. По-другому годочку осталась. А от тебя, Грунюшка, столь много добра я видела, столько много хороших советов давала ты мне, что я на тебя как на мать родную гляжу. Нет уж, если Бог велит, ты вместо матери будь. Ладно, хорошо, — с горячим поцелуем ответила Аграфена Петровна. — А вот что, Дунюшка, когда свадьба-то, нас с тобой до костей перемочит, а? — сказала она, взглянув на небо. За разговорами нам не в примету, что точка набежала. Чу, гремит! Побежим-ка скорее, чтоб гроза не застала. И спешным шагом пошли из лесочка. Выпала же Петру Степановичу на черство именины такая доля. Целый день, с утра до вечера Иваном царевичем быть. Не взначай подслушав сокровенные речи девиц белоликих, Ненароком узнал и тайные думы, той, о которой стал призадумываться. Фленушкины речи, всеми сидевшими с нею, приняты были за сущую правду. Назовали не сидя, от слова до слова слышал их самоквасов. Но как было угадать ему, что Фленушка нарочно возводит на себя небывальщину, заметя его под окном? С хитрою мыслью в нем любовь остудить. Ровно осенняя ночь стала темно у него на душе. Но как иногда яркий солнечный луч Проницает меж туч черно-сизых, Так и теперь перед очами его омраченной души Девственной прелести полной Величаво вставал светозарный образ дуни и разумные скромные речи ее слова за слово вспадали на память ему и ровно целебный бальзам капля за каплей в разбитое сердце лились на заванке сидя в первый раз услыхал он голос ее и этот нежный певучий голосок Показался ему будто знакомым. Где-то когда-то слыхал он его, и теперь узнавал в нем что-то родное. Наяву ли где слышал, во сне ли, того он не помнит. Сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели? Ильспенем ангелов, Виденных им во сне В одни невинного раннего детства, Не может решить Петр степанович Буря в душе закипела, Когда Фленушкины речи Коснулись слуха его, И вдруг, будто ангел Мирный небесный Крылом благодатным ту бурю Покрыл. Дуни слова Тихий покой на его разъяренную душу навеяли. Полон дум, придя в перелесок, Долго лежал на траве благовонной, Долго смотрел он на вечно прекрасную, Никогда не наглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились, То с болью в сердце вспоминал обманную Флёнушку, То чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу. Вдруг шорох в траве и шелест кустов, Кто-то идёт в перелесок. Радостью облело сердце его, когда опознал он голоса, А графина Петровна с Дуней сели от него недалеко. Он притаился в кустах, лежал недвижим и безмолвен И от слова до слова высушил весь разговор И когда грозы, испугавшись, они удалились Петр Степанович долго еще лежал на траве Ливмя лил дождь Шумно клонились вершины высокоствольных деревьев Оглушительный треск и раскаты громовых ударов не умолкали на небе. Золотые зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землею тучах. А он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла. Не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, Не чувствуя ливня, не видя ярко блещущих молний. Быстро промчалась гроза, Солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной, Деревья, кусты и травы оживились, Замолкшие птички громко запели в листве древесной. А Петр Степаныч все лежал, На мокрой траве в перелеске, Вспоминая каждое слово Пленительной дунии,